Она пятилась, пока не уткнулась лопатками в ствол дерева, а мон подходил медленно. Убьет, но прежде покалечит. За что? За а н д р е э л я Тот сам виноват. Она ничего страшного ему не сделала. Нет, нет. В руках демона тускло отсвечивали сталью два совершенно разных, но при этом одинаково пугающих меча. Правый тяжелый с широким клинком и вытравленными на нем узорами загадочных рун, в левый узкий, легкий и даже изящный. Оба клинка сейчас смотрели в землю, но вряд ли это надолго. Что он сделает? Вырежет кровавые письмена на ее теле, а потом добьет? Рабыня помотала головой и сжалась, когда хозяин замер в нескольких шагах. К горлу подступили рыдания. Сволочь! За что? Ведь всего лишь защищалась.